Ночь была темная и дождливая. Начался тот мелкий упрямый дождь, который бесшумно стелится на землю и поселяет в душе человека настроение безмятежного спокойствия. Около десяти часов Далансон, Бастарт орлеанский Лагир, Потон де сент еще два или три полководца, явились в палатку главнокомандующего и принялись обсуждать жанны положение дел.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 900 наших солдат с маршалом Дере остались сторожить в Менги мост, а 1500 под командой коннебабле Франции охраняют мост и замок в Бужанкси. Дюнуа сказал: «Я скорблю об этой убыли наших сил, превосходительная госпожа, но тут ничего не поделаешь, и в этом отношении дело ничуть не переменится завтра». Жанна ходила взад и вперед. Она мило по-товарищески засмеялась и, остановившись перед этим старым боевым тигром, ложила руку ему на голову и прикоснулась к одному из перьев его султана. «Скажите мне, мудрый муж, к которому перу я прикоснулась?» «Никак не могу, превосходительная госпожа!» «Во имя Господа!» старт вы не в состоянии разъяснить мне этот пустяк?»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 «Они отступают», — сказала Жанна. «Похоже на то», — отозвался Долансон. «Очевидно», — заметили бастарту Лагир. «Этого нельзя было ожидать», — сказал Луи де Бурбон. «Но цель их поступка легко угадать». «Да», — ответила Жанна. «Тальбот» — образумился. Его горячность охладилась».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 он уже исчез. Вместе с ним ушли лорд Скельс и гарнизон Менга. В эти три дня мы поживились на славу, прибрав к рукам великолепные крепости англичан. Те крепости, которые столь уверенные, столь давно грозили Франции вплоть до нашего прибытия.